Глава 22. Ранний вечер. Аэропорт Скипхол Амстердам. Зеленый Ауди остановился на парковке Jet Aviation. Вышедшая из машины женщина достала из багажника вещь мешок, сочетающийся с ее черной спецодеждой. Накинула его на плечо и вошла в терминал бизнес авиация Она уверенным шагом проследовала к бару, где ее ждал мужчина в темном костюме. Села на соседний стул, налила себе воды, осушила стакан одним глотком и заглянула в протянутый ей конверт. «Ваш паспорт, наличные планы, все, что нужно», — сказал мужчина в темном костюме. Но кивком поблагодарила его. «В вашем распоряжении будут два агента. Это вся поддержка, которую вам могут предоставить. Они ждут вас в Вельнюсе и сегодня отвезут вас в Минск на машине. Вы втроём переночуете в апартаментах посольства». Там вам выдадут запрошенное вами оружие. Два УЗИ, ГЛОК, 9 миллиметров и достаточно патронов, чтобы выдержать осаду. Правило вам известно. Если вас арестуют, вы просто наемники, мы будем отрицать какую-либо связь с вами. Но что, летите? Но, не ответив, убрала конверт в карман куртки. Во сколько вылет? Прямо сейчас. Пилоты уже ждут в самолете. Но энергично пожала мужчине руку на прощание. И последнее, сказал он. Полковник поручил мне передать вам сообщение. Цитирую: Мы квиты. И всё? бесстрастно спросила Ноа. Нет, еще он попросил сказать вам дерьмо. Но усмехнулась и направилась к застекленной двери, к выходу на бетонную площадку. Аэродромный работник сопроводил ее до фалькона. Она быстро поднялась по трапу и устроилась на одном из шести сидений. Второй пилот закрыл дверь. Двигатели уже ревели. 19.00, Окрестина, Минск. Снова оказавшись в стенах изолятора на Окрестина, Дженнис думает только об одном. Нужно найти способ связаться с внешним миром. Даже если ради этого придется переспать с надзирателем. Сигнал необходимо дать до завтрашнего полудня. Её друзья, по идее, уже выполнили свою миссию, подготовили оборудование, позаботились о логистике. И что еще важнее, предупредили женщин и мужчин, которые примут участие в операции. Теперь все зависит от нее, если только не получив никаких новостей от нее до вечера, группа не решила все отменить. Но Дженнис в это не верится. Матео, конечно, первым проголосует за отмену. Но сама не зная, почему она все таки рассчитывает, что Корделя и Екатерина его переубедят. Время ужина. Ирина занимает ей место рядом с собой, но, кажется, по-прежнему не хочет с ней разговаривать. Отвратный получился денёк. Начинает Дженни, садясь. «Меня кинули. причем мой адвокат. Впервые со мной такое. Похоже, я просижу тут 20 лет. Я все еще никак не могу осознать, что происходит, но если ты хотела перестать на меня сердиться, сейчас самый подходящий момент». «Прости, пожалуйста», — шепчет Ирина. «Ты сюда попала целый и невредимый. А мне вот не повезло». Когда ОМОНовцы обыскивали мою квартиру, они заставили меня встать на колени. Я была полуголая, один из них схватил меня за шею на глазах у дочки швырнул к стене. А потом меня начали сбивать дубинками. Они требовали пароль от телефона, угрожали, что изнасилуют меня, если не скажу. А потом увезли, я даже не успела попрощаться с дочкой. В автозаке нас было 10 женщин, мы буквально лежали друг на друге. Один мужик ставил нам ногу на шею, мы задыхались. От наручников у меня опухли руки. Когда приехали в тюрьму, они заставили нас ползти до камер. Понимаешь, почему я так отреагировала сегодня в прачечной? Не могу больше выносить эти издевательства. Я лучше на себе перережу». «Прости, обещаю больше этого не повториться», — шепчет Дженни со слезами на глазах. «Ладно», — отвечает Ирина. «Мир. То, что с тобой произошло, ужасно. Я могу чем-то тебе помочь?» «Да, если ты знаешь, как связаться с кем-то снаружи. Возможно». Обсудим, когда вернемся в камеру. Здесь слишком опасно. Некоторые стучат, чтобы улучшить тебе жизнь. Ты должна научиться не доверять людям. Но со мной, может быть, спокойно, ты ничем не рискуешь. Внезапно Дженни замечает романа в другой части столовой. Он берет под нос и медленно идет к столу вдоль разделительной решетки. Ее сердце начинает бешено колотиться она вскакивает и идет к нему. Надиратели на нее не смотрят. До решетки осталось 20 метров, 15, 10. Надзиратель в углу отрывается от телефона и замечает ее, Движется к ней, похлопывая дубинкой по ладони. Ирина не упускает ни малейшей детали из этой сцены. Надзиратель приближается к Дженнис. Романа и Дженнис разделяют всего пара метров. Она окликает его по имени, он поворачивает голову и удивленно улыбается. Выглядит он ужасно. Лоб превратился в сплошной синяк. «Роман, подойди ко мне», — говорит она в полголоса. Надзиратель в двух шагах. Он не спешит, ему нравится наблюдать за жертвой со спины. Склонив голову на бок, он целится по почкам, широко замахивается дубинкой. Ирина знает, что сейчас будет. Она хватает свой поднос и швыряет его об пол. Надзиратель оборачивается на шум. Дженнис прижимается к решетке. «Слушай меня», — говорит она дрожащим голосом. «Завтра около одиннадцати утра. Дверь откроется, найди Николая и бегите к решетке на выходе, не оглядываясь». «Не бойтесь надзирателей, только не уходи без него, прошу тебя, Николай Ключ». Роман больше не слушает Дженнис. Его взгляд прикован к возвращающемуся тюремщику. Глаза полны ненависти. «Иди за стол», — жестко велит ей заключенный. «Я о нем позабочусь». Дженнис чувствует, что за спиной кто-то есть и резко разворачивается. Она оказывается нос к носу с надзирателем, встречается с его кровожадным взглядом. Он поднимает дубинку, Роман свистит ему, как собаки, и показывает средний палец. Разъяренный тюремщик бросается к решётке, колотит по ней дубинкой. Роман отступает на шаг и вызывающий ему улыбается. Их разделяют металлические прутья. Надзиратель не может до него добраться, зато может позвать на помощь. Двое его коллег в той части зала бросаются к Роману и швыряют его на пол. Дженнис вернулась на свое место. «Нет, мы с тобой не подружимся, ты привлекаешь неприятности», – ворчит Ирина. Дженнис опускает голову, ничего не отвечая. У нее вся ночь на то, чтобы убедить ее, найти способ позвонить на волю. Вечер, Рим и Осло. Двумя часами ранее члены группы собрались на форуме. Матео не предлагал отменить операцию. Более того, именно он уговорил колеблющихся подождать до последнего. Миссия должна продолжаться любой ценой. Нужно освободить Николая, Романа, а теперь и Дженнис. Как он будет жить дальше, если ее жертва окажется напрасной? Майя спросила его, что такое «до последнего» для людей, которые готовятся к выступлению в Беларуси. Имеет ли группа права подвергать их жизни опасности, если пока никому не удалось взломать тюремную сеть? Если завтра Николай не окажется на свободе, Светлана не вернется в Беларусь. А без лидера революция не состоится. Матео все это понимает, но надеется на чудо. Ему хочется верить, что Дженнис удастся передать им недостающие данные. И тогда можно будет приступить к кибератаке серверов Улья. Как только собрание закончилось, Екатерина сложила в дорожную сумку все наряды, которые купила себе с тех пор, как они виделись в последний раз. Она выбирала их, думая о нем. Он никогда об этом не узнает. А еще не узнает, как ее взволновала его реакция, когда она явилась в лондонский отель, переодевшись в платье вместо привычных старых джинсов, и свитеров «Оверсайз». Завтра, если операция начнется, как запланировано, Матео окажется в опасности, и она должна быть рядом с ним. Сидя в зале ожидания аэропорта Осло, она раз десять собиралась позвонить ему и предупредить, что летит в Рим. Но решила сделать это, когда окажется на месте. Если реакция Матео не будет такой, как она надеется, сдавать назад будет уже поздно. Екатерина смотрела в иллюминатор. Рим мерцал во мраке мириадами огоньков, Самолет лег на крыло и начал снижение. Через 20 минут он приземлится в аэропорту. Екатерина была не единственной, кто этим вечером принял важное решение. Готовящиеся события имели немало побочных эффектов. Вот уже два часа Алек наблюдал за братом и мучился тревогой. Ветя, сгорбившись, вперился в клавиатуру. Тишину нарушали только протяжные вздохи. Он отказался от ужина, который принесла им Илга. И сидел с отсутствующим видом, даже не притронулся к кофе. Как в те дни, когда после трагедии он смотрел на сад перед особняком, предаваясь мыслям о смерти. Тогда врачи предупредили Алика. ведь Витя никогда не встанет на ноги. Депрессия может вернуться в любой момент и в самой тяжелой форме. Они были очень категоричны. Нужно действовать при первых же признаках и не относиться к этому легкомысленно. Алик незаметно ушел из донжона. Он понял, что гложет брата. Причина, по которой Матео предложил организовать атаку из Рима, как будто сноу парализовала Витю. Угроза того, что особняк окажется отрезан от мира, вызвала приступ невыносимой тоски. Внизу Алекс столкнулся с Илгой. Та поймала его за руку. «Я обо всем позабочусь». Успокоил ее он. Закрывшись в бывшем кабинете отца, хакер позвонил в Лондон. «Вильнюс». Мая и Диего приземлились почти одновременно. Они договорились о встрече в зале прилета. Самолет Мая летел из Руаси, а Диего из Мадрида. Она обняла его и поцеловала, отметив про себя, что борода ему очень к лицу. Вывела его к стоянке такси, и уже через полчаса они были в апартаментах, которые сняли два месяца назад под вымышленным именем. Мая не раз останавливалась в этой двухкомнатной квартире, в самом сердце Старого города и оставила там оборудование, которое понадобится во время операции. Рим. Свет в улье уже выключили. Лампочки, помаргивающие в шкафах, с серверами, заполняли пустой офис зеленым мерцанием. В начале вечера Матео пережил один из самых тяжелых моментов в своей жизни. Набравшись смелости, он пригласил всю команду на собрание и объявил, что принял окончательное решение о закрытии компании. Накануне он оплатил все счета поставщиков, завтра утром каждый сотрудник получит годовую зарплату. Теперь в карманах у Матео было пусто, зато совесть его не мучила. Пока он в одиночестве бродил по офису, ему вспомнились первые дни, проведенные в Италии. Сухогруз, на который он сел в Дананге после двух месяцев море пришвартовался в Солерне. Матео был одним из самых молодых беженцев на борту. В возрасте десяти лет он зарабатывал на хлеб, продавая контрабандные сигареты посетителям портовых кафе, пока не попался полицейскому патрулю. Матео вырос в детском доме и не боялся будущего. Этим вечером хакеру вспомнили слова, которые однажды сказал ему отец, вернувшийся с поля. «Судьба — загадочная сила, но не полагайся на нее. Твою участь определит то, что ты выберешь из предложенного жизнью». Этим вечером Матео надеялся, что сделал правильный выбор. Звонок в домофон вывел его из раздумий. Он заказывал пиццу. Взяв трубку, попросил курьера подняться на третий этаж. Нашел в кармане банкноту на чай, открыл дверь на лестницу и застыл при виде Екатерины сумкой у ног. Она улыбнулась и бросилась в его объятия. 21.00. Окрестина, Минск. Заключенные вернулись в камеру, В это время на Крестина выключают свет. Койка Дженнис стоит вплотную к койке Ирины, та лежит к ней спиной. Она натягивает колючее одеяло на плечи и ругается. В камере холодно. «Ирина», — шепчет Дженнис, — «что тебе?» «Хочу тебя поблагодарить». «Ты, похоже, не расслышала, что я тебе сказала за столом», — бросает Ирина немного агрессивно. «Я вытащу тебя отсюда». «Ну, конечно» отвечает Ирина, поворачиваясь, в тележке с бельем. Их лица всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Оранжевый свет фонаря, стоящего за окном, льется сквозь решетку и падает на их тощие подушки. «С кем это ты разговаривала? Ты с ним спала?» дженнис колеблется в голове мечутся противоречивые мысли. Тревожные мысли о том, что Ирина могла втереться к ней в доверие, что потом её предать — Но выбора у нее нет, и она рискует. Это один из ключевых членов оппозиции. Признается она. «Почему, думаешь, я так рисковала?» «Побег, сокрестина», — шепчет Ирина. «Такого точно еще не бывало». «Но есть одно условие. Мне нужно позвонить». Ирина пододвигается еще ближе. Их лица почти соприкасаются. «У девчонки из второго блока есть мобильник», — шепчет она. Она пользуется расположением надзирателей, и это окупается. Если ты знаешь кого-то на воле, кто может перевести деньги её близким, она продаст поминутную связь по конскому тарифу. Но тут как с телефонными картами. Сначала платишь, потом пользуешься. «У меня никого нет, и я должна позвонить до полудня», — тихо сообщает Дженнис. «Тогда мы никогда не сбежим», — вздыхает Ирина. Она целует Дженнис, гладит ее по волосам, и улыбается в ответ на ошарашенный взгляд. Нежности тут не хватает больше всего, скоро увидишь. Она поворачивается спиной и натягивает одеяло на голову. Джейнс лежит с открытыми глазами, руки сжаты в кулаки. Поднялся ветер, свет с улицы мерцает на потолке камеры. По щекам журналистки катятся слезы. Операция «Окрестина». Воскресенье, 6.00, Рим. Екатерина просыпается с первыми лучами солнца. Матеус спит, и его дыхание щекочет ей затылок. Она еще чувствует внутри его тепло. Одна рука обвивает ее талию. Ей хотелось бы, чтобы это мгновение безмятежности длилось вечно. Он открывает глаза, делает глубокий вдох, трёт щеки и пристально смотрит на нее. Она улыбается и прикладывает палец к его губам, чтобы он помолчал. «Не спрашивай, выспалась ли я, просто скажи, что ты меня хоть немного любишь». «Я тебя люблю», — блаженно отвечает он. Она дарит ему долгий поцелуй, а потом гладит по лбу и встает. Подъем у нас сегодня много дел, но сначала сварим кофе и побольше». Вильнюс. Диего и Майя не смыкали глаз. Они всю ночь напролёт резались в покер. Майя уделала Диего. Они сидят на маленькой кухоньке съемной квартиры, Проверяют телефоны и раздражённо смотрят друг на друга. Диего пожимает плечами, берёт кружку с кофе и удаляется в гостиную. Садится перед ноутбуками, заходит на форум и ждёт. Майя заглядывает в комнату и незаметно проскальзывает в ванную. 8.00, Киев. Близнецы сидят в гостиной. От угля едва багровеющих камини поднимается тонкий дымок. На низком столике стоит бокал с последними каплями коньяка. Витя заснул прямо в инвалидной коляске. Алик, растянувшись во весь рост на старом кожаном диване, храпит, как пьяный матрос. Илга поднялась к себе в середине ночи. Звенит звонок. Витя открывает сначала один глаз, потом другой. «Что это?» — спрашивает он у брата. «В дверь звонят», — отвечает олег зевая. «Такое время». Алик подтягивается, как большой ленивый кот, который плоховато выспался. «Открой, Илга спит, а я с этого дивана не встану». Витя ругается, что, впрочем, он делает часто, и с силой раскручивает колеса, выкатываясь в холл. Звонок звенит снова. «Да иду я, иду!» — раздраженно кричит он. Откатывается назад, открывая дверь. «Особняк, частный самолет, Что ещё ты от меня скрываешь?» — спрашивает Кордели, уперев руки в боке. На ней пальто цвета зеленых яблок. «Какой еще частный самолет? переспрашивает Витя с выпученными глазами. «А как по я сюда так рано добралась? Я вылетела в 5 утра. Думаю, стоило это чертовски дорого. Но это ты, выясняю, брата. Он во всем виноват. Я пока схожу в душ, буду ждать тебя в комнате. Я быстренько, минут на пять. Попроси Алика занести чемодан. Он весит целую тонну. Она пылко целует, его гладит по щеке. Я по тебе скучала, дурачок. Как думаешь, Илга сможет испечь нам блинов? Есть хочется зверски». И с этими словами она, насвистывая, поднимается по лестнице. Петя разворачивает кресло. Алик наблюдает за ним от двери в гостиную. Он с кряхтением поднимает чемодан Корделия. «Там что, дохлый осёл? Этот чемодан весит целую тонну!» — восклицает он. с «Садком!» — отвечает ему Корделия. ком со спутниковой антенной, если угодно. Пропускная способность не для кибератаки, но на то, чтобы следить за операцией в прямом эфире хватит». «Быть немыми в такой день еще ладно, но глухими и слепыми? Ни за что. Поставь его в гостиную тут будет веселее, чем у вас в донжоне». 9.00, Минск. Михаил мерит гостиную Марике шагами. Напряжение в воздухе кажется почти осязаемым. Марика нервно нажимает телефон. «На каком они этапе?» — спрашивает Михаил. «Автобусы уже едут, и они битком. Первые грузовики паркуются на стоянках у трассы». Все ждут Светлану, нервничают, но ждут с нетерпением. «А что слышно насчет тюрьмы?» Еще слишком рано», — отвечает она. 9.05. Окрестина. Дженнис и Ирина снова работают в прачечной. Они уже разгружают десятую тайджоу. Повсюду пар, в помещении все жарче. Работницы усердно трудятся. В конце конвейерной ленты громоздятся первые коробки с этикетками, готовые к погрузке в лифт. Внезапно один из мужчин, охраняющих это маленькое предприятие, покидает свой пост и направляется к Ирине. Она стоит низко нагнувшись, голова почти что в барабане стиральной машины, а он шлепает ее по заднице, забавляясь собственным поступком. Ирина выпрямляется и спепеляет его взглядом. Тюремщик не обращает внимания на ее реакцию. Он произносит несколько слов и ждёт, скрестив руки на груди. «К тебе кто-то пришел, надзиратель отведет тебя в комнату для свиданий». Говорит Ирина, переводя сказанное Дженнис. Будь осторожна, неизвестно, что задумали эти уроды. Не исключено, что это подстава. Дженнис идет перед надзирателем, но очень медленно. Она боится, что он зажмет ее в каком-нибудь углу. Однако же надзирателя это, похоже, не интересует. Он вынуждает ее ускориться, приставив к спине дубинку. Они поднимаются на первый этаж, он заталкивает ее в какую-то комнату и закрывает дверь. За металлическим столом сидит мужчина. Он похож на киллера, но довольно элегантен. На нем водолазка и безупречно подогнанный по фигуре фланелевый костюм. Он встает, протягивает Дженнис руку для рукопожатия и предлагает ей сесть напротив него. «Господин Бланский попросил меня вас навестить. Не беспокойтесь, мы о вас забудемся. Мы уже приняли необходимые меры. В этих стенах вам нечего бояться». Успокаивает он ее. «В том, что касается остального, мы делаем все возможное». Но вам придется набраться терпения. Вам что-нибудь нужно? Гигиенические принадлежности, чистая одежда, сигареты? Дженнис серьёзно смотрит на него. Пан или пропал? Мне нужно кое-что поважнее. У вас есть чем писать? Да, но передать вам ручку я не имею права, надзиратель, который за нами следит на чеку. Тогда, пожалуйста, запишите то, что я вам продиктую дословно. Как только выйдете отсюда, перешлите этот текст по адресу, который я вам дам. Да, и еще. Как только выйдете, следует понимать буквально. Вам все ясно? Яснее ясного, откликается послание с Бланского, доставая перьевую ручку. Диктант занимает не больше 30 секунд, закончив, Дженнис встает и благодарит собеседника. Вам точно ничего больше не нужно, удивленно спрашивает он ее. Нужно, чтобы вы как можно скорее вышли отсюда и отправили сообщение. Мужчина убирает ручку во внутренний карман пиджака, отодвигает стул и встает. На выходе из комнаты свидания надзиратель отбирает у него листок, внимательно читает и, кажется, удивляется еще больше, чем посланец Бланского. «Она что, продиктовала вам рецепт?» — недоумевает он, отдавая листок мужчине. «Ох эти женщины!» — вздыхает тот и удаляется. Он выходит из тюрьмы, подходит к машине и садится за руль. Раз она написала, что обед в 11, можно отправить эту бельберду из дома. Думает он, перечитывая записку на диктованную Дженнис. Но тут ему на глаза попадается рекламный щит заправочной станции. Посланец Бланского кидает взгляд на датчик бензина. Порой судьбу определяют такие мелочи. Он поворачивает и останавливается у колонки. И пока заправщик наполняет бак, берет мобильник, набирает сообщение отправляет его на адрес, который сообщила ему Дженнис. 9.30, Вильнюс. Диего выходит из ванны с полотенцем на бедрах и вещами в руках. Он втягивает живот, расправляет плечи и проходит через гостиную. «Могу я спросить, что это за представление?» — спрашивает Майя. «Хотя должна признать, забавно видеть тебя в образе гориллы». Диего не отвечает и с достоинством удаляется в спальню одеваться а потом садится за ноутбук. Только что на почту пришло какое-то сообщение. Пирог Дженнис. Ингредиенты. 104 грамма муки, 128 граммов соли, 129 граммов сливочного масла, 19 граммов черного перца. На 9 порций 164 грамма муки, 177 граммов соли, 225 граммов сливочного масла и столько же перца. В скатерть в прачечной в подвале обед нужно подать в 11 утра. «Я позвоню Матео, а ты предупреди остальных!» — кричит он. Май бросается к другому ноутбуку и копирует IP-адреса поста охраны и внутренней сети изолятора на Окрестина. 104.128.129.19 164.177.255.255 После того, как она перешлёт сообщение Дженнис группе, она напишет Михаилу и Марике, что на Востоке наконец начинается весна. Диего не сидится на месте. Разве можно лишить себя такого счастья? Поделиться с кем-то невероятной новостью? Он звонит Матео. «У Дженнис получилось», — объявляет он звенящим голосом. «Готов записать IP-адреса. Атаку нужно начать в 11», — добавляет он. «Она в порядке», — спрашивает Матео. Понятиями она только сказала, где она, в прачечной в подвале. Иди на форум и сообщи группе и проверь, если указанное Дженнис помещение на наших планах. Распоряжается Матео. Уже в процессе. Тогда удача. Это тебе нужно пожелать удачи, старик, отвечает Диего и отключается. Десять утра посольство Израиля Минск, Ноа заходит в комнату, где спали ее напарники. Оба валяются на кроватях в форме ОМОНа. Черная рубашка и черные штаны. На прикроватных тумбочках лежат два берета с позолоченным гербом. В сумках Узе. Но засунула свой глок за пояс, спрятав под рубашкой. Двинули, говорит она. Сэмбери машина, припаркуйся под окнами начальника тюрьмы. Покажешься, когда я дам сигнал. Рафаэль, ты со мной поведешь в фургон. 11:40 Киев. Витя, торжественно выпрямившись, пожелал пересесть на кожный диван без посторонней помощи, после чего попросил Илгу принести бутылку коньяка и четыре рюмки. Отец верил в эту примету. Нужно немедленно, не откладывая, выпить за победу. Алик и Кардели устроились рядом. Немногим раньше, пока Кордели пожирала блины на кухне, Алик установил оборудование из ее чемодана. От окна, на котором он разместил спутник в антенну, тянется провод. Не исключено, что враги все таки заблокируют связь на Украине. Но теперь особняк не окажется отрезан от мира. Хотя, конечно, возможности его обитателей будут ограничены. Карделия не будет лишена удовольствия. Она сможет сообщить троим приближенным лучше, на что они попались. Она бросает взгляд на часы. Через пять минут Матео начнет кибератаку. Пора уже страху поменять лагерь. Она улыбается друзьям и присваивает себе привилегию нажать на кнопку «Отправить». Три письма улетают по назначению. 10.45, Солигорск, 120 километров к югу от Минска. Как всегда, когда выдается такая возможность, глава службы безопасности проводит выходные на даче. Сегодня воскресенье, и погода, на удивление, приятная. Над его владениями, по которым он любит прогуливаться верхом, безоблачное небо. Жеребец рыжей масти обошелся ему в целое состояние, и он очень им гордится. Пока он чистит его жгутом из соломы после прогулки, в кармане снова и снова вибрирует телефон. Наконец, мужчина раздраженно проверяет сообщение. Взгляд меняется, лицо бледнеет. Бросив лошадь, чиновник кидается к дому, врывается внутрь и после недолгих поисков находит жену на кухне. Та встречает его изумленным взглядом. Он велит ей немедленно паковать чемоданы и объявляет, что они уезжают далеко отсюда и никогда не вернутся. После чего поднимается в свой кабинет и опустошает сейф. 10.45, Минск. Глаза Марики наполняются слезами, когда она читает короткое сообщение. На Востоке начинается весна. Она так взволнована, что не может выговорить эту фразу и показывает Михаилу экран телефона. Рука у нее дрожит. Михаил сжимает ее в объятиях и кружит. Они танцуют без музыки посреди гостиной, на глазах у ошарашенных детей Марики. Поедем на твоей машине, говорит он, отпуская ее. Марика одергивает свитер, немного приглаживает волосы. А дети? озабоченно спрашивает она. Возьмем с собой и дарю тоже. Он переводит взгляд на урну, стоящую в центре обеденного стола. Кто, как не она, заслуживает при этом присутствовать? Марика кивает, велит старшим одеваться, упаковывает малыша в комбинезон и бросает Михаилу ключе. В трех километрах от квартиры Михаила, в дорогом центральном районе Минска, главный санитарный врач тоже читает сообщение. Но его плясать совершенно не тянет. Шантажисты обещают, что не станут предавать его преступление огласке, если он будет в точности следовать полученным указаниям. 10.50 к изолятору на Окрестина Завывая, устремляется пять скорых. 10.50, Минск. Сэм только что получил сигнал от Ноа. Он выходит из машины с сумкой на плече и заходит в дом. В лифте он достает из сумки УЗИ. У супруги начальника тюрьмы нет причин бояться амуновца. Должно быть, это очередной курьер принес что-то для мужа. Она открывает дверь и отшатывается при виде направленного на нее оружия. Сэм, агент Массада. Он работает в Восточной Европе уже 10 лет и бегло говорит по-русски. Позвоните ему уже и повторите ему дословно то, что я вам сейчас скажу. Спокойно приказывает он, и по его голосу чувствуется, что он, не моргнув глазом, выстрелит, если она откажется повиноваться. Будете сотрудничать, все закончится хорошо. 11.00, Рим. Маттео и Екатерина в одиночестве стоят посреди пустынного офиса, рука в руке. И впитывают тишину. Матео делает глубокий вдох и смотрит на часы. 11 ровно. Он набирает команду и запускает величайшую кибератаку в истории хакерства, направленную на инфраструктуры целой страны. Десятки миллионов запросов устремляются на серверы белорусского правительства, насыщая полосу пропускания. Первыми обваливаются серверы служб коммуникации. За ними следуют серверы службы внутренней безопасности. Уже лишившись руководства, ее глава бежал из страны. Спасательные службы хакера не тронули. На экранах диспетчерской башни аэропорта Минск-2 появляется предупреждение. До полного отключения связи осталось 5 минут. Диспетчеры тут же перенаправляют приближающиеся самолеты в соседние страны, а самолетом на земле запрещают взлет. Достойный ответ, думает Екатерина, следя за первыми последствиями атаки. Один за другим рушится сервера разных министерств. Теперь только тайная оппозиция может обмениваться сообщениями благодаря антеннам и роутерам, доставленным Корделией. 11.00, окрестина Минск. Включается пожарная тревога. Запертые на замок решетки отпираются. Открываются двери камер. Вооруженные надзиратели начинают выводить заключенных во двор. В узком коридоре Роман замечает Николая, расталкивая спешащих товарищей, догоняет его хватает за руку и велит следовать за ним. Мужчины пробираются назад. Через три минуты, задыхаясь, они добираются до выхода. Надзиратели смотрят на них из-за стекла, но не двигаются с места. Они только что получили от начальника тюрьмы приказ не вмешиваться. Далее слышатся сирены пожарных и скорых. Звук как будто поднимается к самым небесам. На аллее, ведущей к тюрьме, появляется черный фургон. 11.08. Работницам кажется, что они слышат последние пыхтения старого локомотива, выпускающего клубы пара на вокзале. Барабаны Тай джоу останавливаются, конвейер замедляет ход и замирает. Растерянный надзиратель на посту яростно лупит по клавиатуре. Работница наблюдает за ним, не зная, как быть. В здании женщин пожарная тревога не звучала. Другой надзиратель в зале приказывает им оставаться на рабочих местах и чтобы показаться авторитетнее торжественным тоном, объявляет, что произошла авария. «Как хорошо, что он тут, без него мы бы и не догадались», — хмыкает Ирина. Дженнис в аду, но ее лицо озаряет сияющая улыбка. Она знает, что это не просто авария, и теперь изо всех сил надеется, что Николай и Роман скоро окажется на свободе. «На востоке начинается весна», — шепчет она, замерев. Распахивается дверь, в прачечной появляются два ОМОНовца, у одного из них пистолет пулемет Они в балаклавах, но по глазам понятно, что они осматривают прачечную. Взгляд одного из них падает на Дженнис, и ОМОНовец быстро идет к ней. «Мы ничего не сделали», — протестует Ирина, закрывая лицо. ОМОНовец срывает балаклаву, под ней обнаруживается женское лицо. Но! сдавленным голосом восклицает Дженнис. Идем объяснимся позже». Приказывает та. «Она пойдет с нами», — говорит Дженнис, беря Ирину за руку. К ним приближается надзиратель с явным намерением вмешаться. Рафаэль, товарищ Ноа, встречает его ударом приклада, и тюремщик с окровавленным лицом катится по полу. Масадовец наводит Узи на пост и прикладывает палец к губам, давая второму надзирателю понять, что в его интересах сидеть смирно. Ноа, Дженнис, Ирина и Рафаэль — И бегают в коридор и поднимаются по лестницам, перескакивая через ступеньки. Рафаэль возглавляет группу. Ноа замыкает. Надзиратель у выхода не оказывает никакого сопротивления. Он без сознания лежит на полу. Три пожарных автомобиля и пять скорых с работающими мигалками уже стоят на центральной аллее. «Фургон!» — приказывает Ноа. «А Николай?» — «А Роман!» — беспокоится Дженнис. «Николай во второй скорой, Роман в пятой». «А Софья? Я ее тут не видела?» «Софья экстрадирована. Она в Швеции в безопасности. Давай залезай, не беспокойся, надзиратели у нас под контролем». «У нас?» — переспрашивает Дженни, залезая в фургон. «Я объясню». 11.15. Пять скорых покидают территорию тюрьмы и разъезжаются в разные стороны. Три из них — просто прикрытие. Они обеспечивают безопасность Николая и Романа. Рафаэль сидит за рулем, фургон уже катит по западному пригороду Минска. «Через полтора часа будем на границе», — сообщает Ноа. Ирина берет руки Дженнис в свои. «Пожалуйста, пожалуйста, попроси их меня выпустить». «Ирина, это не ОМОНовцы», — объясняет Дженнис. «Тебе ничего не грозит, ты теперь на свободе». «Знаю, я не идиотка, спасибо тебе за все, но я хочу к дочери». «Остановитесь», — приказывает Дженнис Рафаэлю. Фургон останавливается у тротуара Ирина открывает боковую дверь и бежит прочь. 11.30. Вильнюс. Диего и Майя выходят из квартиры. Такси довозят их до дома, в котором живет Светлана. Диего звонит в дверь и, как галантный мужчина, предоставляет подруге право сообщить новость. «Николай свободен», — объявляет Майя. «Тысячи белорусов собираются у границы, они вас ждут. Пора ехать, революция идет полным ходом». Диего впервые видит Маю такой взволнованной. В 13.00 погранпункт Ганева. Посетители кафе Василек выходят на улицу и ждут на стоянке. Жители новоселок рассаживаются по машинам. Некоторые залезают в прицепы тракторов. Двигатели грузовиков, припаркованных в зоне отдыха у заправки деревни, тележишки, ревут. Те, что несут постом отели кафе Золотая, тоже. Оппозиционеры выходят из тени. А кто-то уже сидит в многочисленных автобусах, арендованных Корделией. Все они едут к Ганево. Кортеж приближается к погранпункту. Таможенники не верят своим глазам. К ним движутся толпы мужчин, женщин и детей. Главный таможенник пытается связаться с начальством. Связи нет. Что может сделать горстка мужчин в форме против тысяч гражданских? Не в силах справиться с ситуацией, они опускают оружие. 13.10. Рим Матео ходит по улью с тяжелым сердцем, осматривает коммутационные шкафы, небрежно проводит рукой по защитным стеклам. Лампочки больше не мигают. Данные, содержавшиеся на серверах, стерты. Диски сформатированы. Никто не получит программы, которую он использовал для атаки. Екатерина предпочла оставить его наедине со своими мыслями. Она подходит к окну, чтобы покурить. «Это последнее», — обещает себе она щелкая зажигалкой. Хакерша смотрит на охряные крыши Рима. «Боже, до да чего красивый город?» — думает она. Ее взгляд опускается вниз, на улицу. Она глубоко затягивается, прищуривается и отбрасывает сигарету. «Не знаю, нормально это или нет, но под нами только что остановились две черные машины», — сообщает она Матео. Матео перегибается через перилы балкона. Восемь мужчин идут как оградивилы. «Бери вещи быстро», — говорит он и тащит ее в кабинет. 14.00, по погранпункт Ганева. Тишина, беспокойная толпа не сводит глаз с дороги, уходящей на ту сторону границы. И вдруг где-то у шлагбаума раздаются хор Женщины и мужчины бросаются к шлагбауму и поднимают его. Они первыми видят, как в Беларусь въезжают 10 машин в сопровождении Светланы. Слышатся радостные крики. Народ приветствует возвращение избранной ими главы государства. Стоя на подножке фургона, Дженнис и Ноу наблюдают за всеобщим ликованием. В воздухе кружатся конфетти, дети сидят на плечах у родителей, люди кричат, поют, кто-то не может сдержать слез. «Не хочешь посмотреть поближе?» — спрашивает Дженнис. «Нет, все, что будет дальше, нас уже не касается. Мы просто помогли восстановить равновесие. Нам пора уходить со сцены». «Нам?» ты уже во второй раз употребляешь это слово. Я думала, ты умерла. Почему ты все это время не давала о себе знать? Почему ты молчала? Но разворачивается к Жене и кладёт ей руки на плечи. Ты совершила отважный поступок. Глупый, но отважный. Может, и глупый, но результат лицо? Но ведь ты даже не знаешь, что именно я сделала. Ответь, зачем ты притворялась мёртвой? А ты не задумывалась, как я тебя отсюда вытащила? Ты сотрудница израильской разведки, а у нас своих не бросают? Отвечает Дженнис. Это ответ на вопрос, почему, а не как, парирует Ноа. К чему ты клонишь? К той простой истине, что мы с тобой обязаны друг другу? Я знаю, что ты необычная журналистка. Ты состоишь в группе хакеров, которые имеют определенное отношение к происходящему. Разведка не зря называется разведкой, отвечает Дженнис. Но не рассчитывая, что я расскажу тебе больше. Но, усмехается, явно позабавленная ее словами. Она проводит рукой по волосам и смотрит на людское море, окружившее машину Светланы. Дженнис, говорит она четким голосом, Я девятая. Я тоже состою в группе. Более того, я была первой ее участницей. Дженнис, потрясенная до глубины души, спрыгивает с подножки. Она пытается смотреть только на погранпункт и не встречаться взглядом с Ноа. Ты что, хочешь сказать, что в тот день, когда я показала тебе эмблему псиопов в тель когда все началось, ты уже все знала? Я хочу сказать, что это я тебя навела на их след, и что это я все эти годы следила за тем, чтобы информация доходила до тебя в нужный момент. Дженнис опускает взгляд, размышляет, делает несколько шагов, а потом возвращается к фургону. Ты была первой участницей или ты создала группу? Пожалуйста, только не говори мне, что нами с самого начала манипулировала израильская разведка. Они не имеют к этому ни малейшего отношения. Моё начальство даже не знает о существовании группы 9. Это Матео сотворил 9, а группа появилась на свет намного позже. Как это сотворил? 9 искусственный интеллект. Она выросла, связалась с миром и в конце концов поняла, что нуждается в нас. «Зачем это?» «За этим», — отвечает Но, показывая пальцем на толпу. «Чтобы нам помочь. В распоряжении 9, вся сеть. Она могла проводить свои расследования, могла найти тех, кто станет группой. А еще у нее невероятная мыслительная способность. Она выбрала каждого из нас. А уж почему она решила сообщить о своем существовании только мне», Я понятия не имею». «То есть Матео не знает?» «Нет. Но он и Витя всегда что-то подозревали, хотя и не смогли выяснить, кто я». «Ну вот, теперь ты все знаешь». «Я хотел бы вернуться домой», откликается Дженнис. «И ты скоро туда отправишься, но сначала в Вильнюс. Майя и Диего тебя ждут». «Ты не поедешь?» «Нет, моя миссия завершится, когда я добуду шкуру хищника, который убил Сару». Он думает, что я мертва, и нужно, чтобы он продолжал так думать, пока я не получу свое. Рассчитываю на твое молчание». Но, крепко обнимает Дженниса, целует, как целует сестру, по которой будут очень скучать. Хор Гудков дали становится еще громче. Светлана вернулась. Кортеж направляется к столице. Когда толпа удаляется, Дженнис залезает в фургон. Сил нет, но ее переполняет легкость. Она думает о своем доме во Флорентине. О Давиде, об Эфроне и о жизни, которая ее ждет. На дороге, ведущей в Минск, к веренице машин присоединяются жители деревень. С помощью созданной группы и сети белорусы получают сообщение о бегстве диктатора. В крупных городах по всей стране люди выходят на улицы, слышатся радостные крики. Жители Минска, организованной толпой, идут ко Дворцу Независимости. 14.30. Дворец независимости Минск. Лучин сидит за длинным столом и изучает досье. Его одолевает жесточайшая скука. Он поднимает голову на скрип тяжелых белых дверей, украшенных позолотой, и, к своему изумлению, видит секретаря, который даже не потрудился постучаться. Тот настолько потрясен, что забыл о манерах и, вопреки обыкновению, не поздоровался с боссом. Именно этому мужчине с перекошенным лицом выпала непростая задача сообщить грозному диктатору, что его правление подошло к концу. Лучин не понимает, он стучит кулаком по столу и изрыгает угрозы, но впервые за 27 лет у власти его гнев ни на кого не производит впечатления. Он повышает голос, отказывается отступать, беснуется, приказывает секретарю вывести войска, пусть солдаты стреляют прямо по толпе без предупреждения террористы восклицает он весь багровый от ярости секретарь пожимает плечами слишком поздно вздыхает он делайте что хотите а я рассчитываю братцев восвоясь пока толпа которая идет сюда не захватил дворец секретарь объявляет что увольняется и уходит оставшись в одиночестве в огромном кабинете лучин снимает трубку телефона тщетно пытается дозвониться до главы службы безопасности клянется его расстрелять его гнев усиливается и Он бросает трубку, потом снова хватает, чтобы вызвать своих генералов и обнаруживает, что линия оборвана. Диктатор устремляется к дверям кабинета и, распахнув их, видит, что в галерее никого нет. Где весь персонал? Где его телохранители? Аташе? Все, кто ему прислуживает. Он торопливо обходит опустевшие кабинеты, хлопает дверями, зовет на помощь. По-военному, четко развернувшись на месте, он возвращается в свой кабинет и запирает дверь. Его резиденция окружена. Светлана въехала в Минск. 13:20 Рим. Екатерина и Матео выбираются из канализации в саду у Понта Риджина Маргерита. Осталось только перейти через Тибр по мосту. И что теперь? Спрашивает Екатерина. Зайдем ко мне, возьмем чемодан. А потом мне нужно поразмыслить над тем, как начать жизнь с нуля. А ты мог бы начать ее с нуля в Осло? «Разумеется. Но прежде мне хотелось бы тебя кое-куда отвезти. Полетим в экономи, Должен, признаться, я сейчас немного на мели». «Кое-куда это куда?» — уточняет Екатерина. «В одну вьетнамскую деревушку». Она кладет голову ему на плечо и признается, что немного боится летать. Очень уж хано и далеко. Но раз это ради благого дела, что же будет дальше?» Через два часа Дженнис встретится с Майей и Диего в съемной квартире в Вильнюсе. Потом ни один из них не сможет вспомнить, что делал вечером. Даже Бланский, который вообще-то не пьет, скорее всего к утру будет в стельку. Завтра Майя улетит в Париж, Диего в Мадрид. А Дженнис вернется к себе в Тель-Авив. Где ее будет ждать Давид? Витя, Карделия и Алик от них не отстанут. Рано утром Витя сообщит брату, что решил отправиться в Лондон вместе с Корделией. А Алик ничуть не расстроится, он к этому давно готовился. А еще он обещал Илге показать Испанию. Диего в курсе его планов, он их ждет. Весной особняк проснется после зимней спячки опустевшим. Улья больше нет, Витя летит в Лондон, Екатерина и Матео во Вьетнам, Алик в Испанию, Корделия планирует завязать с хакерской деятельностью – Вы хотите спросить, не распадется ли группа? Не исключено, но не беспокойтесь, у них появились подражатели. Революция вещь заразная, и воля к сопротивлению тоже. Сомневаюсь, что группа 9 смогут долго бороться с желанием снова встретиться. Будущее покажет, ошибаюсь я или нет, но без ложной скромности скажу вам, что подобного, насколько мне известно, еще не случалось». Зал видеоконференции «Конец связи».